Судьи достали большие книги и начали лихорадочно листать их. «Мы не знакомы с терминологией ответчика», — сказал один из них. «Э, Глёш, они вспотели», — сказал Сяка-Граб. «Ты говоришь, что законники, может быть, и на нашей стороне?» «Да, конечно», — сказал Жаб. «У вас должны быть адвокаты для защиты». «Защиты?» Спросился всякограб. — Ты говоришь, что мы можем отвертеться, потому что они все врут? — Конечно, — сказал жаб. — И со всеми сокровищами, которые мы награбили, вы можете заплатить достаточно, чтобы вас полностью оправдали. Моя цена будет? Он замолчал, когда дюжины пылающих мечей качнулись в его сторону. «Я только что вспомнил, почему тафия фея крестная превратила меня в жабу», — пробормотал он. «Итак, в сложившейся ситуации я возьмусь за этот случай безвозмездно». Мечи не шелохнулись. «Это значит, даром», — добавил он. О, «Вот такие речи нам нравятся», — сказал всякограб под шорох, вкладываемых в ножны мечей как ты закон с жапой о ну в общем это был небольшой инцидент ответил жаб фея крестная дала моему клиенту три дара хорошее здоровье богатство и большое счастье и когда мой клиент проснулся однажды и не почувствовал себя очень счастливым она заставила меня произвести действия для нарушения условий контракта. Это случилось впервые в истории феекрестничества. К сожалению, раз так получилось, она превратила моего клиента в маленькое ручное зеркальце, а его адвоката, которого вы сейчас видите перед собой, в жабу. Мне кажется, худшим было аплодировать судье. По моему мнению, Это было вредно. «Но ты ведь все еще помнишь всю эту юлиндическую чушь!» Сказал граб. Он впился взглядом в суди королевы. «Эй, вы, брюклые! Мы получишь дешевого адвоката и не побоимся пустить его в ход!» Другие судьи вытаскивали из воздуха еще больше документов. Они выглядели взволнованно и немного напуганно. Всякограб наблюдал за ними, сверкая глазами. — Что значит все это? Риктус румпера, мой ученый друг? — спросил он. — Риктус румпера акулос фендере? — сказал жаб. — Это было первое, что пришло мне в голову. — Это означает приблизительно... — он кашлянул. — Э, Не хотели бы вы рот пошире и глаза вон? Ишь ты! «А мы не знаешь, что слова у законников такие простые!» — сказался как граб. «Да мы все, может, стать стряпчими, парни, если знаешь заковыристые слова! Гать их!» Накмакфиглы могли поменять свое настроение в любой момент, особенно от звука боевого клича. Они вскинули воздух в свои мечи. 1200 злобных мальцов!» — кричал один. «Не боимся больше суда!» «Закон, надо лучше старое! Закон прикрыть шбань «Нет!» — сказала королева и махнула рукой. Судьи и Пиксти исчезли. Остались только она и Тифани, стоящие друг против друга на торфе, в лучах восходящего солнца, обдуваемые ветром, свистящим между камней. «Что ты с ними сделала?» — закричала Тифани. «О!» Они где-то, где-нибудь, легко отмахнулась королева. Это все мечты и сны о мечтах. Ни на что нельзя полагаться, маленькая девочка. Нет ничего настоящего. Ничто не движется. Все проходит. Все, что ты можешь сделать, научиться мечтать. И сейчас это делать уже слишком поздно. И я, я училась дольше. Тифани не была уверена, какие из ее мыслей работают сейчас. Она устала. Она чувствовала себя так, как будто видела себя сверху и со спины. Она видела себя твердо стоящую на торфе, а затем, а затем, затем как кто-то, поднимающийся из объятий сна, она почувствовала под собой глубокое, глубокое время. Она чувствовала дыхание холмов и отдаленный рев древних морей, пойманных в ловушку в миллионах крошечных раковин. Она думала о бабуле болит, становящейся опять частью мела под торфом, частью земли под волной. Она чувствовала, что огромные колеса времени и звезд медленно вращаются вокруг нее. Она открыла глаза, а потом где-то внутри открыла их еще раз. Она слышала, как растет трава и ползут черви под торфом. Она чувствовала тысячи крошечных жизней вокруг нее, запах всех ароматов ветре, видела все оттенки ночи. Колеса звезд и лет, пространство и времени, заключенные в одном месте. Она точно знала, где она была, и кем была, и кто она была. Она замахнулась. Королева попыталась остановить ее, но с таким же успехом она могла пытаться остановить колесо лет. Тиффани ударила ее по лицу и сбила с ног я никогда не плакала по бабуле болит потому что в этом не было никакой надобности сказала она она никогда меня не оставляла она наклонилась и вместе с ней склонились столетия тайна не должна спать прошептала она тайна должна проснуться просыпаться труднее я проснулась И я настоящая. Я знаю, откуда пришла и знаю, куда иду. Ты не сможешь больше меня одурачить или тронуть меня, или то, что моё. «Я никогда больше не буду такой», подумала она, когда увидела ужас в глазах королевы. «Я никогда больше не почувствую себя такой же высокой, как небо, такой же старой, как холмы, и такой же сильной, как море. Мне что-то дали на время» а цена в том, что я должна буду это вернуть, и также отдать награду за это. Ни один человек не сможет так жить. Вы можете провести целый день разглядывая цветок, наслаждаясь его красотой, но молока от этого не прибавится. Неудивительно, что мы всю жизнь мечтаем. Чтобы бодрствовать и видеть все, как оно есть на самом деле, Такое долго никто не выдержит. Она глубоко вздохнула и подобрала королеву. Она видела, как все меняется. Сны ревут вокруг нее, но не могут причинить ей вред. Она была реальна, и она не спала. Ей даже приходилось сконцентрироваться, чтобы думать, несмотря на шквал впечатлений, захлестывающий ее мозг. Королева была как свет, как ребенок, Она истерично меняла форму в руках Тифани, превращаясь в чудовищ, в тварей с когтями и щупальцами. Но в конце концов она стала серой, как обезьяна, за большой головой и глазами на выкоте, с тощей грудью, покрытой шерстью, которая ходила вверх-вниз от того, что она задыхалась. Тифани дошла до камней. Арка была на месте. Она никогда не падала. Тифани думала. У нее не было силы, не было волшебства, только одна уловка — худшая. «Держись отсюда подальше!» — сказала Тифани, вступая в каменный проход. «Никогда не возвращайся! Никогда не трогай то, что мое!» А затем, потому что тварь была очень слаба и похожа на ребенка, она добавила. «Но я надеюсь, что есть кто-нибудь, кто тебя пожалеет». «Я надеюсь...» что король вернется. «Ты жалеешь меня?» зарычала тварь, которая была королевой. «Да, немного», сказала Тиффани. «Как мисс Робинсон», подумала она. Тифани бросила существо, то откатилась через снег и снова стала прекрасной королевой. «Ты не победишь», сказала королева, Всегда найдется лазейка. Люди видят сны. «Иногда мы просыпаемся», — ответила Тифани. «Не возвращайся, иначе будет расплата». Она сконцентрировалась, и теперь за камнями ничего не было, кроме поля позади них. «Я должна найти способ запереть их», — сказала ее глубокомыслие или, возможно, ее неизвестно какое мыслие. Ее голова была переполнена мыслями. Она сумела немного пройти, а затем села, обняв колени. «Что будет, если все так и останется?» — подумала она. «Придется вставить выше затычки, завязать нос и надеть на голову черный колпак. И, несмотря на это, я буду видеть и слышать слишком много». Она закрыла глаза и снова их закрыла. Она почувствовала, как все это утекает. Это было похоже на отключение, скольжение от той странной полноты ощущений в нормальное, повседневное, хорошо бодрствование. Чувствовалось, что все стало размытым и тусклым. «Вот так мы чувствуем всегда», — подумала она. Мы придем во сне через наши жизни. А как могли бы жить, если бы всегда были пробужденными? Кто-то топтался на ее ботинке.